ТАИНСТВЕННЫЙ ГОРОД Пучок лучинок убывал с ужасающей быстротой. И, наконец, наступил момент, когда трепетный огонек на конце последней из них, помигав, угас. Еще несколько секунд виднелся красный уголек, но исчез и он, тьма. Да, Фреду и Элли показалось, что их окружила непроницаемая вечная тьма потому что ни один луч света не мог пробиться через толщу земли, отделявшую их от неба, от солнца. Но что это за чудо? По мере того, как их глаза привыкали к темноте, дети начинали что-то различать в ней. — Фредди, братишка, я вижу, вижу! — восторженно вскрикнула Элли. — Ой, я вижу свои пальцы, вижу Татошку, тебя. — И я тоже различаю твой красный свитер! «Вижу, как ты машешь руками! Ура!» Это могло показаться непостижимым, невероятным, но путешественники действительно видели. Они плыли в это время по широкой, спокойной реке, и перед ними открывался мыс, у которого река поворачивала вправо. Береговые скалы, нависший свод пещеры — все это смутно рисовалось в каком-то слабом, но явственном золотисто-розовом свете. Конечно, им теперь не нужна была ни лучина, ни даже самый яркий факел, потому что никакой факел не мог бы так осветить окружающую картину, как этот неизвестно откуда льющийся спокойный рассеянный свет. И если они его раньше не замечали, то лишь потому, что их глаза слепил огонь лучины. Элли убежденно сказала, «Фредди». «А ведь наверняка где-то здесь близко страна подземных рудокопов». И девочка рассмеялась первый раз после катастрофы. «Какое счастье! Я опять увижу милого страшилу, дровосека, льва!» Фред рассудительно возразил. «А ты не ошибаешься? Вдруг мы попадем в какое-нибудь другое подземное царство?» «Ну сколько их тут может быть?» «Нет, ведь это в стране рудокопов я видела такой золотистый свет». Только он был гораздо ярче и позволял различать далекие предметы. «Но если ты права, то все!» — торжествующе воскликнул Фред. «Что все?» «Конец твоему хвастовству! весело заявил мальчишка. «Тогда и я своими глазами увижу все чудеса волшебной страны!» «Ага, ага, а вот и не все. Я-то их увижу в третий раз, а ты только в первый!» Через два часа река вынесла лодку в большой грот, дальний край которого нельзя было рассмотреть даже при золотистом свете. Грот был очень велик, но все же никак не шел в сравнении со страной подземных рудокопов. Здесь не было холмов, поросших лесом, не было города. Впрочем, город-то как раз и был. Вдали от берега Элли и Фред рассмотрели что-то вроде нагромождения построек, возведенных человеческой рукой. «Город! Город!» — закричала Элли. «Милый Фредди, пойдем посмотрим!» Теперь, когда у ребят появилась уверенность, что они не погибнут, что их путешествие подходит к благополучному концу, у них появились такие желания, какие никак не могли возникнуть несколько дней назад. Фред сказал, что вряд ли благоразумно оставлять лодку на берегу. «А татошка?» — воскликнула девочка. «Это тебе не охрана?» Фред позволил себя уговорить. Ему и самому хотелось поглядеть на таинственный город. Ребята вытащили байдарку на берег, наполнили камнями и привязали к ней татошку. «Если что, подашь голос», — приказала Элли песику. До предполагаемого города было около полумили. Дорога шла по равнине, заваленной мелкими и крупными камнями. Ребята то и дело спотыкались. По мере приближения все яснее становилось, что они подходят к творению рук человеческих. Масса строения возвышалась, по-видимому, на холме, так как дома поднимались несколькими ярусами. Все вместе взятое напоминало какое-то исполинское гнездо из отдельных ячеек. Дома имели круглую форму и завершались вверху круглыми сводами. Окон в них не было, но в стенах виднелись небольшие круглые отверстия, возможно, для прохода воздуха. Некоторые здания полуобвалились, и ясно было, что город давным-давно покинут. Подойдя поближе, Фред и Элли увидели крепостную стену примерно в четыре человеческих роста. Удивительной оказалась эта стена. Она вся была покрыта необычайно яркими картинами, которых не могла разрушить даже вековая сырость подземелья. Это, впрочем, объяснялось просто. Картины были мозаичные, сделанные из мельчайших кусочков разноцветного стекла, над которым не властно время. Содержание картин было самое разнообразное. На одной изображался, как видно, суд царя над подданными. Царь в роскошной одежде сидел на троне, а подсудимые стояли перед ним на коленях, и у каждого на шее была веревка. На другой можно было видеть пир, на третий какие-то состязания. Лица и фигуры людей показались Элли смутно знакомыми, Как будто когда-то видела она таких маленьких толстых человечков с большой головой на толстой шее, с огромными сильными кулаками, «Прыгуны!» — вдруг воскликнула девочка и боязливо сжалась, точно ожидая удара. Помнишь, Фредди, я рассказывала тебе, как Гудвин улетел на шаре, а мы отправились за советом к Стелле, и там нам преградила дорогу гора прыгунов, через которую нас перенесли летучие обезьяны. Ну так вот, «Это те самые прыгуны!» — закончила Элли. «И если они еще здесь, нам не сдобровать!» «Да разве ты не видишь, что тут уже сотни лет никто не живет? Пошли дальше!» Элли вдруг расхохоталась. «Смотри-ка, смотри! Охота на Шестилапова!» «Ну, ты все еще сомневаешься, что страна подземных рудокопов недалеко?» На картине было ярко и живо изображено, как масса маленьких толстых человечков, Нападала скопьями на шестилапого, а тот, приподнявшись на задних ногах, отбивался от врагов передними. Издали донесся яростный лай, и Фредди, обернувшись, воскликнул. «А вот и они! Сами!»